и единомышленники. В ноябре 1868 года, желая хоть чем-нибудь помочь родным, Женнихен тайком поступила домашней учительницей в зажиточный английский дом. Лаура вместе с Лафаргом принялась за перевод манифеста Коммунистической партии на французский язык. 1 января Нового года Карл и жени узнали о рождении внука. Лафарги назвали своего новорожденного мальчика Этьеном, Скоро за ним прочно утвердилось прозвище Шнапсик. Маркс посещал регулярно Британский музей и много работал. В свободные часы с большим свернутым черным зонтом на случай дождя он отправлялся в Хемстед-Хис и по дороге нередко заходил к кому-нибудь из старых знакомых рабочих. Ему хотелось послушать их мнение о злободневных делах. Экариус или Леснер, соратники Карла со времен создания Союза коммунистов, Чаще других были его попутчиками в таких прогулках. Леснер испытывал истинное наслаждение, слушая Маркса. Изредка и он вставлял меткое словцо или рассказывал что-либо интересное. Особенно волновал тружеников вопрос о том, как добиться поскорее восьмичасового рабочего дня. И Леснер, и Экариус случалось очень нуждались в деньгах. И сам, крайне стесненный материально, Маркс все-таки постоянно делился с ними последними крохами. Когда Маркс бывал здоров, он никогда не пропускал ни одного заседания Генерального совета, после которого нередко вместе с единомышленниками отправлялся в какую-нибудь таверну, чтобы освежить горло кружкой доброго пива. Случалось, что там же, в соседнем зале, горячо спорили, а подчас пели бодрые ирландские песни Фении. Туси была всегда желанным гостем в манчестерском морингтон палосе где поселился Энгельс с женой и ее племянницей, малюткой Мэри Эллен, толстушкой, прозванной Пунс. Как и в моде на вилла, Туси имела в доме, который был ей дорог столько же, сколько и родительский, много четвероногих друзей. Правда, с тех пор, как ежик задок в одеяле, таких животных у Энгельса больше не было. Но зато хватало собак. Любимцем Энгельса был большой, весьма разумный и добродушный Дидо, ирландский рыжий терьер с квадратной бородатой мордой и горящими глазами исторического пещерного жителя. Он постоянно сопутствовал своему хозяину в пеших и верховых прогулках. С Туси у Дидо установились самые короткие приятельские отношения, которые пес выражал неутомимым вилянием хвоста и радостным визгом. Он умел играть в мяч, отбивая его носом, и часто заменял пони, впрягаясь в колясочку Мэри Эллен. В Манчестере Туси чувствовала себя полноправной хозяйкой дома. Так нежно любила и баловала ее Лиззи, которой девочка помогала в рукоделии, хозяйстве и приеме гостей. Четырнадцатилетняя летняя Туси была очень горда тем, что давала маленькой пумс первые уроки немецкого языка. Только в кабинет Энгельса Тусси входила не без робости. Это была святая святых дома. Там царил ошеломляющий порядок. Каждая вещь, включая тряпочку для чистки перьев, имела строго определенное ей место, и горе было тому, кто это нарушал. Всегда спокойный, мягкий в обращении, Энгельс становился тогда мрачным и суровым. От волнения он начинал заикаться и с трудом усмирял в себе начинающуюся бурю, Книги и бумаги, лежавшие стопками, также были будто прикованы к столу, и домочадцы никогда не прикасались к ним. Как-то в самом конце июня Энгельс позвал Тусси к себе. Она вошла с книгой сербских песен на немецком языке, которую читала. Осмотрев кабинет слегка насмешливым взглядом, девочка Лука улыбнулась и сказала, «У тебя, дядя Энгельс, в кабинете так же скучно и аккуратно все разложено, как вещи в шкафу у педантичной старой девы. Энгельс залился по-детски чистым смехом. Только Марк смог соперничать с ним во врожденном искусстве чистосердечно смеяться и находить в этом душевную разрядку. Смех обоих друзей заражал окружающих и был радостен, будто гимн бытию. «Ого!» — Энгельс прищурился. «Разница, однако, в том, что сложенное в шкафу приданное ей не пригодится». А здесь все, что видишь, находится в непрерывном действии. К тому же я слишком стар, чтобы приобретать новые привычки. Вот два письма для мисс Леоноры от Мавра».